Глава 20. Приемы знакомства. По большому счету, если мы говорим о вербовке, то тут для того, чтобы вступить в контакт, существуют два подхода. Первый – самостоятельное знакомство. Второй – подводка к объекту представления. Эти типы знакомства мы с вами уже рассмотрели выше, но есть еще третий, дополнительный тип знакомства, которым можно пользоваться. Третий – комбинированный. Это когда вы, например, познакомились с человеком, сказали правильные слова, а затем вас подвели и познакомили еще раз. Самый надежный способ, особенно если человек, который представил вас, сказал о вас хорошие слова, а объект доверяет мнению этого человека. Подводка к объекту. Мы уже говорили о том, что даже если вас подводят к объекту, то правило трех секунд все равно работает. Используем имиджевую составляющую и наши навыки коммуникации. Как происходит подводка? Первое. Если вы знаете человека, а этот человек знает объект, то вы можете обратиться к общему знакомому, чтобы он познакомил вас. Второе. выверенные по времени визиты к определенным лицам, у которых часто бывает объект. Если вы знаете, что человек часто бывает на каких-нибудь тусовках, вечеринках или где-то еще, то вы можете познакомиться с ним там. Иными словами, это поход в гости. Третье. подведение общего знакомого к мысли свести вас как людей с общим увлечением хобби или способных быть полезными друг другу. Прямой просьбы при этом нет. Приемы знакомства. Провоцирование объекта на оказание помощи вам. Если вы понимаете, что человек эмотивного типа, то падаете на улицы или симулируете проблемы со здоровьем. Имитируете неловкость, выронив в нужный момент что-то из рук. Случайно пролейте кофе, подойдите и извинитесь, оставьте свой адрес, пообещайте все исправить. Человек может отказаться, а может и согласиться. Это тоже действенный метод. Забывание своей вещи рядом с объектом. Но здесь нужно понимать, что за человек перед вами. Вещь могут и не вернуть. Обратиться с просьбой, например, дать закурить или подсказать несложную информацию, и после этого начать коммуницировать. Еще один эффективный метод – вызвать сочувствие своей беспомощностью, например, сломанная машина, тяжелые вещи и так далее. Это женский вариант. Прибегание к помощи, которую объекту оказываете вы. Четкое использование случайной или организованной неловкости объекта в связи с недостатком информации о чем-либо, показать определенное место, объяснить, как что-то сделать и так далее. Оказание какой-либо услуги, если у человека есть потребность в ней. Объект может, например, написать об этом в социальной сети. Предложение объекту себя в качестве необходимого ему в данный момент компаньона для распития алкогольных напитков, игры в карты и так далее. Подключение к ситуациям, обуславливающим нарушение правил дорожного движения. Имитация нападения криминальных элементов и спасение объекта в этой ситуации. Знакомство на мероприятиях. Знакомство на различных культурных или спортивных мероприятиях, в кино, театре, на концерте, лекции, стадионе, обеспечив себе соседство с объектом посредством лишнего билетика, билетов от общего знакомого и тому подобное. Подключение к эмоциональному реагированию объекта на зрелище. инсценировка роли новичка интересующегося мнением специалиста выдача безадресных замечаний могущих заинтересовать объект кратковременное оставление своего места с просьбой присмотреть за ним самый простой вариант начать общение с человеком это оказаться в нужный момент рядом с ним на концерте лекции стадионе и тому подобном знакомство на основе хобби одновременное занятие одним делом с объектом, бег по утрам, игра в футбол или волейбол, тренировки по боевым искусствам и тому подобное, периодическое посещение мест сбора хоббистов, специализированные выставки, локальные клубы и тому подобное, целевое обращение к нужному человеку по чьей-то рекомендации, предложение о покупке или обмене, случка собак, просьба о консультации и тому подобное, домашний питомец. Отличный повод для знакомства, особенно если речь идет о редкой породе. Собачники и кошатники – это отдельная категория людей. Знакомство через детей – в поездах, парках, детских садах, кафе и тому подобное. Здесь имеется несколько возможностей. Контакт своего ребенка с ребенком объекта – игра, угощение, подарок, который знакомит с родителями. Оказание ему помощи на глазах у родителя, поднять упавшего, отогнать собаку и тому подобное. Инсценировка пропажи ребенка и разыгрывание роли его спасителя. Знакомство через объявление. Обнародование некого объявления в газете, в подъезде, на улице, то есть там, где его обязательно увидит могущего заинтересовать нужного вам человека. О продаже, о покупке, о работе, о необходимости в помощи, о предложении услуг. Социальные сети сейчас позволяют познакомиться с любым человеком. Если вы знаете, что человек зарегистрирован в соцсетях, то никаких проблем не будет. Знакомство через экспертный статус. Например, Евгений Спирица, эксперт в области детекции лжи, поэтому люди хотят с ним общаться на эту тему. Как вариант, можно вступить в полемику. Гарантий здесь нет, потому что если человек прокачанный, он может вас забанить. Но на меня, например, вышел один человек и сказал, «Уважаемый Евгений, я прочитал ваш материал про аутистов, и мне кажется, вы абсолютно неправы». И мы с ним некоторое время дискутировали на эту тему. Вызов интереса к себе. Инициатива знакомства здесь должна исходить от объекта. Зная нужды и слабости данного человека, можно привлечь его активное внимание с помощью одежды, шуток, анекдотов, фокусов, слухов и сплетен, оригинальных суждений, интересной информации, притягательных намеков о своих возможностях что-то достать, нечто узнать, куда-то устроить. Например, человек публикует в соцсетях запрос на какую-то услугу, и вы отвечаете «Единственное, что могу предложить, это пошутить на эту тему, но в принципе у меня есть то, что тебе нужно». Знакомство в очередях. знакомства в очередях за конкретным товаром, театральными или транспортными билетами к врачу и тому подобное, учитывая, что общность ситуации в какой-то мере сближает людей. Организация общего разговора на какую-либо актуальную тему путем подачи безадресных реплик или реагирования на таковые кратковременная отлучка из очереди с просьбой присмотреть за оставляемой вещью и местом. В современном мире благодаря цифровым технологиям уже актуальнее знакомство не в очередях, а в местах массового скопления людей, например, на митингах, демонстрациях и так далее. Первый контакт. Для завязывания прочного знакомства отбирают несколько удобных приемов – основной и два-три запасных. Первый контакт чаще всего заканчивается вежливой, ни к чему не обязывающей договоренностью как-нибудь созвониться. Не следует проявлять излишней заинтересованности в новых встречах с объектом. Во время первого контакта показываем мета-сообщение «мне не интересно. Домашнее задание. Посмотрите социальные сети, выберите несколько человек и подумайте, какие два-три способа первого контакта вы могли бы использовать. Причем формат может быть любой, как онлайн, так и живое общение. В соцсетях есть полезная вещь. Группы или каналы – не друзья, а именно группы. По ним можно вычислить интересы и ценности человека. Поработайте с этим.